Глава 36. Клуб. Плимут два года назад. Утренний токсикоз оказался делом нешуточным. С тех пор, как новость подтвердилась, Имаджин не думала о тошноте только тогда, когда ее рвало. Около десяти, наконец, подняла голову от унитаза. Да и то лишь потому, что записалась на прием в частную клинику, чтобы обсудить свое состояние и не хотела отменять визит. Особого смысла не видела, но считала, что не лишне поговорить с доктором, прежде чем процесс зайдет слишком далеко. Нужно ли задать вопрос насчет аборта? Вряд ли она решится на подобный шаг, и все-таки, обдумав различные варианты, хотя бы сможет сказать об этом Стентону. О, Господи! Надо ли вообще ему что-то говорить? Имаджин еще не решила. Терпеливо сидела в приемной клинике, пока за ней не вышла сестра. Казалось, ожидание длилось несколько часов, но при взгляде на часы выяснилось, что прошло меньше двадцати минут. «Миссис Браун?» — позвала медсестра. Имаджин поморщилась, другой фамилии придумать не смогла. Неуверенно вошла в кабинет ультразвукового исследования. Доктор жестом приказала лечь на узкую синюю кушетку. Имаджин повиновалась, и та бесцеремонно задрала блузку. Несколько раз нажала на живот, а потом выдавила что-то похожее на жидкий азот и размазала по коже. Имаджин вздрогнула. Холодно. Доктор улыбнулась, приложила ручной сканер и начала водить, пока на экране не появилась мерцающая белая капля. «Вот он!» «Он?» «Фигура речи, милая. Это ваш первый ребенок?» «Можете назвать срок?» «Полагаю, около семи недель. Малыш сейчас размером с ягоду черники». «Вы выглядите здоровой девушкой, все в норме». Имаджин заплакала. «Простите», — всхлипнула жалобно. «Не волнуйтесь, дорогая, ничего страшного». Доктор достала из коробки салфетку. Кажется, к слезам она привыкла. Выйдя из клиники, Имаджин все еще продолжала плакать. «Может быть, гормоны переключаются на более высокую передачу?» Ситуация оказалась настолько новой, что она сама не понимала, что чувствует. Какая-то часть существа, совсем крошечная, ликовала. Следовало честно признаться, что подсознательно она надеялась, что случится нечто подобное. Теперь, наконец, выяснится истинное отношение Стэнтона. Имоджин решила заехать в клуб. Вдруг Дин окажется там. Очень хотелось с ним поговорить. Зачем? Чтобы поблагодарить за доставку Джорджа? Даже избитым и окровавленным бармен представлял собой один из самых ценных подарков, какие доводилось получать в жизни. Лучше букета цветов или коробки шоколада. Подъезжая к повороту возле Афродиты, заметила припаркованную на боковой улице машину Сэма. Должно быть, у напарника возникла аналогичная идея. имаджина остановилась чуть дальше клуба, вышла из машины и тут же услышала грубый смех. Обернулась и увидела Сэма. Васос крепко обнимал его за плечи. Преодолев мгновенный ступор, Имаджин метнулась на служебную парковку и спряталась за фургоном, чтобы подслушать конец разговора. «Спасибо за новость о Джорджа, детектив. Не думал, что парень настолько глуп, чтобы все-таки струсить и начать говорить. А как насчет другого вопроса?» Голос Васоса звучал весело-фамильярно. «Не беспокойся, о ней позабочусь сам», ответил Сэм. «Сумею заставить отступить, закрыть дело, так что можешь считать себя в полной безопасности. Но взамен оставляю за собой право кое о чем попросить». «Что, черт возьми, это означало?» Сэм явно говорил о ней. «Каким же образом он собирается позаботиться?» «Если не поможете, детектив, придется обратиться к какому-нибудь более влиятельному, если понимаете, о чем я. Она доставляет очень много проблем». Проблем не будет, Васас. Положись на меня. Вот только она подружилась с твоим приятелем Кинкейдом, так что этот тип может помешать. Кинкейд надолго здесь не задержится. После истории с Джорджем мы решили с ним расстаться. А что случится с Джорджем? Не беспокойтесь, детектив. Измена не то, что мой босс принимает легко. Если действительно отведете прожектор от меня и от клуба, «Поможем найти путь, которым наркотики попадают в руки Микалиса и Джорджа. Оба без возражения отправятся в тюрьму, чтобы избежать более серьезных последствий. Скажем так, одним камешком позабочусь сразу о двух птичках, если не о трех». Он рассмеялся. Имаджин наклонилась, чтобы лучше слышать, и от движения сработала сигнализация фургона. Звук показался оглушительным. Оставалось лишь надеяться, что Сэм не заметил на дороге ее машину. Услышала, как дверь клуба захлопнулась, а когда взглянула снова, Сэм уходил по боковой улице. Голова кружилась. «Нет, этого не может быть. Васас и Сэм? Микалис причастен к наркотикам?» Имаджин подождала еще несколько минут, желая убедиться, что никто не вернется, и осторожно вылезла из-за фургона. Посмотрев на руки, увидела сжатые кулаки, села в машину и поехала прямиком в больницу, чтобы проведать Джорджа. Приоткрыла дверь палаты и увидела хлопочущих возле кровати медиков. Взглянула и тут же отступила, прикрыв рот рукой. Джордж лежал залитый кровью, хрипел и дергался в конвульсиях. Аппараты работали на полную мощность, а доктора и сестры напрасно пытались предотвратить неизбежный конец. Когда воздух прорезал долгий, мучительный, ровный сигнал, белая, как простыня, имаджин обратилась к одной из сестер. «Что случилось?» «Никто ничего не видел. Должно быть, в палату проник преступник». «А камеры у вас есть?» «В этом отделении нет». «Когда это произошло?» «Сработала сигнализация, и уже через две минуты мы были на месте. После таких ран он не выжил бы, даже если бы мы стояли рядом». Перерезанные и сонные, и бедренные артерии. Наверное, это в два раза хуже, чем одна. Сердце качает кровь по артериям, а если какая-то из них перерезана, кровь хлящет в пространство. Наступает смерть. Поняв, что опоздала, Имаджин бросилась по коридору к ближайшему выходу. Надо было срочно что-то предпринять. Вытащила из кармана телефон и позвонила Стентону. Еще полчаса назад в подобной ситуации позвонила бы Сэму но больше не могла ему доверять. «Я в больнице. Бармен Джордж мертв». «Кинкейт», — холодно уточнил Стентон. Имаджин вспомнила слова Васоса об убийстве двух или трех пташек одним камнем. Сделал ли это Дин или нет, отвечать придется ему. Ум лихорадочно работал. Дину грозила опасность, и какая-то часть существа стремилась его защитить, хотя он и сам вполне мог за себя постоять. Имаджин считала, что обязана Кинкейду спасением в клубе, значит, необходимо немедленно его найти. «Дэвид, мне срочно нужен адрес Кинкейда». Имаджин подбежала к машине и сорвалась с места, едва не зацепив курильщиков, собравшихся на углу стоянки в инвалидных креслах с передвижными капельницами. Пристегнутой трубкой к кислородному баллону старик безрадостно втягивал сигаретный дым. Знает ли он, как легко воспламеняется чистый кислород? Волнует ли его реальная опасность? Дом Дина оказался совсем не таким, каким представляла его имиджин. Перед ней предстало здание в викторианском стиле с аккуратно подстриженной лужайкой и расставленными в точно выверенном продуманном порядке садовыми гномиками. От нетерпения она почти одновременно постучала и нажала кнопку звонка. В этой части города было тихо, слишком тихо. Ни машин, ни пешеходов. Какая-то призрачная улица. Казалось, в любой момент завоют полицейские сирены. Жалюзи на окнах были опущены, но внутри горел свет и громко работал телевизор. Она постучала еще раз и сквозь матовое стекло увидела приближающийся силуэт. Дверь открылась, но в проеме стоял Нидин. Прежде чем Имаджин успела прореагировать, свет померк.